«Э, алло звучат шаги старшины. «Песни там прекратили!» «А тут чё? Краснокаменск?» – кричу я в ответ. «Одиночная камера? Приговорённые к высшей мере?» «Заткнулись, я сказал. Вам по башке настучать?» «Завтра к тебе камеры с канала приедут, расскажешь им про настучать», – подначивает Хижняк. «Завтра вы в камеру отъедете. А ты прокурор, что ли?» Не унимаюсь я. Ребят, в натуре, давайте потише. Неожиданно сникает мент. Заебали. Ладно, командир, все окей. Соглашается хижняк. Извини, встретились два одиночества. А завтра по телевизору скажут, что милицией, цитирую я Кровосток, задержана банда опасных рецидивистов. А пацаны не успели ни вмазаться, ни раскуриться, кидает хижняк. «Можно личный вопрос?» Спрашиваю я после того, как мент уходит. «Ну? Что у тебя с Семисветовой?» «У меня?» Он широко раскрывает глаза. «Ничего. Ты спал с ней?» «Нет. Я тебя серьезно спрашиваю. Ты меня приревновал к ней, что ли?» «Говорю же тебе, нет. А у тебя на нее планы? Я тебя умоляю. Я поднимаю ладони вверх. Нет, конечно, все мои кривляния с ней на людях были, чтобы тебя позлить. На всякий случай я с ней спал. Один раз под кислотой. Не контролировал себя и все такое. Ради бога, у меня с Семисветовой ничего не было и не будет. Просто, знаешь, мне сказали, вы и раньше типа почти встречались. Ездили вместе в Нижний на рок-фестиваль. Одна гостиница. Кто-то говорил про один номер, вот я и подумал. Полная хуйня. Нижний? Один номер. Да? Просто не могу себе представить, чтобы ты жил с ней в одной гостинице и... Ну ты понимаешь, это же очевидно. Зная тебя. Ты сам на нее запал, что ли? Прекрати, Олег. Если серьезно, я люблю другую женщину. Помнишь учительницу истории? Какую учительницу? Из школы, где мы социалку снимали. наташ Ты еще ее на вечеринке Бакарди раздевал глазами. Урод. А, -а, а, очень красивая девушка. Я тебя тогда убить хотел. Как сегодня? Нет, сильнее. Зря я не по этой части. То есть, меня это не интересует. Наташа или... Или Даша, Света, Катя, Оля. Я... Долгая пауза. Как бы тебе доходчивее объяснить? Еще более долгая пауза. Я гей. э В каком смысле? Я сам себя пытаюсь убедить, что не понял ответа. В прямом. Снова пауза. Я сплю с парнями. Что? Я вспоминаю его обжимание с из программного вещания. Как думаешь, можно попросить у ментов Бакарди Блэк с корицей и долькой апельсина? Что-то во рту пересохло. Я гей, Андрюша. У тебя в связи с этим проблемы? У меня? Нет. Нет, никаких. И я даже не знаю, что спросить дальше. Давно? Давно. Круто. Чего крутого? Ну, типа, я даже не знаю, все круто. Ночь откровений. Спросить, пассив он или актив, неудобно. Это точно. Слушай, а как же твои обжимания с этой тёлкой из программной дирекции? Я все-таки пытаюсь вывести его на то, что он типа и с девчонками тоже. Но понимаю, что шансы ничтожны. «Борода. Ну, типа прикрытия. Я тебя сильно шокировал?» «Вообще-то да. Слишком много информации для одной ночи. А ты что ли гомофоб?» «Я?» – тычу себя большим пальцем в грудь. «Мне пофигу, кто с кем спит, если честно. Главное, с кем сплю я. Это правильная позиция. Слушай, может, уже и мы поспим чуть-чуть?» «В каком смысле?» Я прижимаюсь спиной к стене. «Идиот!» Он прыскает со смеху. «В прямом, на разных койках!» «Ты не в моем вкусе!» «У тебя некрасивые вены на руках!» «Да?» Я придирчиво осматриваю свои руки. «Ну ладно!» «Завтра позвоню отцу, чтобы денег ментам привез!» «Может, лучше я позвоню своим знакомым?» «Забей!» «Я решу!» Зеваю. «Ну, смотри!» «Слушай, Олег, скажи мне...» Я ложусь на спину и смотрю в потолок. «Что?» «А ты... ну... любишь человека, с которым живешь?» «Своего парня?» «Своего...» «Выговорить, получается, трудновато...» «Парня?» «Да?» «А ты думаешь, геи только трахаются?» «А любить может только гетеросексуал?» «Нет...» «То есть я никогда не задумывался?» «А ты давно с ним живешь?» «Полтора года». «Последний вопрос. Можешь не отвечать. Тебе легко было сказать первый раз?» «Я люблю тебя». «Мне?» «Он задумывается». «Сложно. Это всегда сложно». Как раздеться перед незнакомым человеком. А я думал, я один такой закомплексованный. Не один. Это нормально. Только комплексы и делают нас людьми. Разговор зависает, и я чувствую, как глаза начинают слипаться Но тем не менее заставляю себя задать вопрос, который давно меня мучил. А тебя правда выгнали с бибигона за жопу зайчика? Пытаешься провести параллель? Теперь зевает хижняк. «Попа!» Я сказал «попа». Им и этого хватило. «Ясно», — отвечаю я и закрываю глаза. «Определенно со мной происходят странные вещи. Думаю я перед тем, как уснуть. Три года назад я дрался с плюшевой игрушкой. Теперь с геем. Веселый апгрейд. Бытовуха с оттенками нетрадиционного секса. Осталось избить проститутку или трансвестита перед тем, как окончательно провалиться в сон. Я на всякий случай поворачиваюсь спиной к стене. Я не гомофоб, просто анекдот глупый вспомнился на ночь глядя.